Глава тридцать первая. Чёрный сад. Когда проехали ворота, полусотник, уже успевший переговорить с воротной стражей, приблизился и стукнул в окно кареты. Печальные новости, миледи. Его милость наш герцог умер и похоронен сегодня. Тьяна замороженно кивнула. Она была потрясена, но не удивлена, потому что сама недавно предсказала это событие. Для того, кто стоит за всем происходящим, было естественно избавиться от герцога. Как страшно, что произошло, от чего умер его милость? И когда? спросил Колдон. Э, в лошатес, 4 дня тому как. Под ним взбесилась лошадь, так говорят. Судя по выражению лица полусотника, бледному и напряжённому, он сам не верил в то, что говорил. Его милость отлично ездил верхом. Теана услышала лишь, взбесилась лошадь. Опять в Нивере что-то слишком много таких вот странных лошадей. Горт Валентайн Айт в Нивере продолжал деловито спрашивать Колдон. Об этом не было речи. Будьте любезны, спросите про лорда Валентайна. Леди хочет знать. Настойчиво попросил колдун, и полусотник отправился исполнять. Тьяна почему-то не сомневалась, что Валанта нас здесь нет. Обилие стражей привлекало внимание, на нее глазели. На дверках кареты красовались гербы графа Скарата с белой полосой внизу, знаком младшего члена семьи. Своя стража, чужая карета. Людям это было непонятно. Они теперь ехали шагом. медленно, поджидая стражника. Так хотелось остановиться и чтобы само время тоже остановилось. И можно было бы обо всем подумать, решить, что делать дальше. Неужели никто больше не понимает, что творится зло? Все считают это естественным ходом вещей? Это ведь только ей, а Ино рассказала про котов и кошку. Но ведь все на виду и предположить легко. Да, но лишь предположить. Коты и кошка. Кто это? Наидов начита охота. Нет, она давно продолжается. А теперь её завершение. Их обложили со всех сторон и осталось выстрелить или ударить рогатиной. А ведь на очереди теперь она, точнее, её ребёнок. И коты не будут покадраться за Нивер, потому что есть её ребёнок. Он еще не родился, но это не важно. Закон позволяет дождаться рождения бесспорного наследника. Но у вагерцев они провозгласят, пока не родится ее ребенок. А то, что это мальчик, колдуны подтвердят уже в ближайшее время. Наверное. Теперь ей надо выжить здесь и сохранить ребенка. О пламя! Да ведь она сама пока никак не ощущает свою беременность. И не знала бы они, если бы не Эль и тотравница Ватария. Прошу прощения, миледи. Вы в радостном положении? Тихо спросил колдун. Тьяна быстро кивнула. Откуда вы знаете С? Потому что С Кален ни разу не осматривал ее, водя вокруг стеклянным кубиком, как это часто делал Хоир и другие колдуны. Вы сейчас прижали руку к животу, пояснил он. Очень характерный жест. Ах, да. Она поспешно опустила руки. Вскоре полусотник, взволнованный и бледный, подъехал опять и сообщил, явно с усилием выталкивая из себя слова: "Чудовище лорда Айда нет в Нивере. С тех пор, как он бежал в Миледе. Говорят ещё, что смерть герцога его рук дело. Ох, нет. прошептала Тьяна. Это же полная чушь. Благодарю вас, сказал Колдон. К главному крыльцу, да, Меледия. Ей было всё равно куда. Послушайте меня, Меледия, попросил Эскален. Я клятвенно обещал был защищать вас, пока не сдам на руки герцогу. Это серьёзное обязательство. Так или иначе я буду вас защищать. Поэтому прошу, следуйте моим советам, это важно. Вы внимательно слушаете. Она кивнула. Был приказ от Тайного совета вас задержать, потом приказ доставить в Нивер. Скорее всего, вас ждёт встреча с дознавателями, и самое меньшее придётся поклясться на пламени, что вы ничего не знаете о преступных замыслах мужа. Позвольте взглянуть на ваш защитный браслет, Мелиде. Тьяна протянула руку с браслетом. Эскален незаметно, как фокусник, извлёк откуда-то маленький стеклянный кубик и помахал вокруг браслета. Удовлетворённо кивнул. Очень хорошо сделано. Не снимайте на допросах и во время клятвы. Он это позволяет. Не берите в руки никакие дополнительные артефакты. Я буду с вами и отойду только если вы прикажете. Не приказывайте. Я пресеку любую попытку влиять на вас. Дознаватели иногда так делают, чтобы упростить себе жизнь. К тому же, неосторожные воздействия могут повредить вашему положению. Оно уже известно кому следует. Нет, качнула головой Цяна. Это потом. Я хочу сначала осмотреться. Вероятно, это правильно, миледи. И ещё, лучше я скажу вам это сейчас. Позвольте, с Она вытащила из шелковой сумочки мешочек с травами и вдохнула его пряный запах. Потом еще раз. Очень захотелось. В руке колдуна опять появился стеклянный кубик. Он помахал им около мешочка. Это помощник материей с кавилю. Хорошая вещь. Месяца через три-четыре замените на свежий. Вы успокоились? Слушайте меня, Миледи. Да, с. Что ещё ужасное вы хотели мне сообщить? Здесь отчёт дознавателя из Саратова, подписанный его светностью графом, о падении вашей кареты. Он показал на кожаный футляр для бумаг, который висел у него на шее. Причину нашли свидетели. Это заколдованный порошок под попоной одной из лошадей. Собственно, остальные лошади попали в реку, и порошок могло смыть. Тот же порошок был найден в кафтане Грума, который спасся, и он признался, что его подсыпал. Еще одно потрясение. Грума звали Кей, совсем молодой, сероглазый, очень почтительный с ней. И он? Почему он это сделал? Он утверждал, что это был приказ лорда Айда, и он не врал, что проверено. Нет, замоталась я на головой. Нет. Этот человек повесился в тюрьме на следующую ночь на веревке, которую соорудил из лоскутов своей рубахи. Это ложь, сказала Тьяна. Он лгал. Ответ очень подробный, и там указана на такую возможность. Проверка на правдивость была самой поверхностной. И известно, что Грум перед отъездом из Атора почти всю ночь провел в городе. Ушел из гостиницы с молодой женщиной. Не у кого, конечно, не возникло вопроса, зачем. Вот только женщина эта прежде в гостинице не появлялась. Конечно, поначалу предполагалось ехать другой дорогой, но вспомните ту другую. Там камни и пни. Вам и в том случае было бы не сладко. Это ложь, повторила Тьяна. Пожалуйста, не отдавайте никому этих бумаг. Невозможно, Миледи. Нахмурился Колдон. И вот ещё. Дознаватели, скорее всего, увидят в вас не сообщницу, а ещё одну жертву. Пока это неплохо. Вы слышали, что сказал тот وياка? Он махнул рукой в сторону окна. В смерти герцога тоже обвиняют лорда Айда. Мы приехали. Хотите посидеть и собраться с мыслями? Хорошо, что он сбежал. Вздохнула Тиана. Вполне возможно, Миледи. Пойдемте, С. Решила она. Не зачем тут сидеть. Никогда еще она не поднималась по этой лестнице так медленно. С. Каллен шел позади, приостав на полшага. Люди, которые попадались навстречу, все были в трауре. Горничные в черных передниках и черных повязках на головах. У слуг мужчин черные банты на ладсканных кафтанов. Тяну слуги узнавали, хоть и не все, кланялись, смотрели изумленно. Неудивительно, она почти год не показывалась в верхнем. Главный зал был заполнен, как на большом приеме. Всюду подносы, уставленные высокими стаканами с благородным грецким. Общее поминальное застолье, видимо, уже закончилось. На стол в соседнем зале был накрыт для запоздавших. Всюду шуршал чёрный шёлк дорогих платьев, много кружев, оборок и складок, сдержанно сверкали драгоценности. Драгоценностей было мало, и никаких бриллиантов и жемчуга, ничего яркого, но чёрные агаты, немного рубинов, гранатов и изумрудов. Под одному два украшения к наряду это уместно. Это было похоже, как если бы розы в саду все до одной перекрасить в чёрный цвет. Драгоценности сошлись бы за капли росы. В таком чёрном саду и роса не должна быть чистой и прозрачной, не должна сверкать. Вот платье Тьяны было изряд обон неуместным, выделялось ярким пятном. Леди Авертин стояла довольно далеко посреди зала. Тоже в оборче это черном, окруженная маленькой стайкой дам. Она издалека увидела Тьяну, посмотрела долгим взглядом и двинулась навстречу. Они остановились друг напротив друга в одиночестве. Только колдун за спиной Тьяны, и тот немного приотстал. С возвращением Тина. Холодно сказала Авертина. Хорошо, что вам удалось немного развеяться. Герцогиня была уже ослабевшей, бледной и измученной, с синяками под глазами. Мало кто назвал бы её сейчас красавицей. "Мне так жаль, миледи", выдохнула Тьяна. "Гурд Кайран как никто был достоин долгой жизни". Слёзы потекли из её глаз сами, незаметно. "Но я никогда не поверю, что в этом по винен Валентан. Ваши комнаты здесь готовы, Тина". У рани лагерцогиня. Там чёрное платье. Прошу, переоденьтесь. Откуда-то сбоку подбежал низенький и круглый человек в чёрном с известной многим круглой серебряной эмблемой на плече. Колдун-дознаватель. Мелиде, с вашего разрешения, я должен сначала поговорить с Ледиайд. Ну так поговорите, если должны, раздражённо ответила Авертина и отвернулась, отступила. А Скалин напротив приблизился вплотную ее. Я служу этой леди, Калин, первая ступень, сообщил он. Со всем уважением, миледи, нам будет проще беседовать, если вы не будете отвлекаться на советы посторонних, сказал дознаватель. Мне будет проще в присутствии С Скалина, твердо возразила Тьяна, постаравшись взять себя в руки. Как угодно. Круглый человек был недоволен, но не стал настаивать. Цяна решила, что это хороший знак. Если бы люди из Тайного совета имели к ней серьёзные претензии, то обходились бы более бесцеремонно. "Это близко, миледи", пояснил дознаватель. "Я понимаю, вы устали, мы не будем долго докучать вам". Комната, куда они пришли, Цяна невольно задержала дыхание. Это была та самая комната рядом с залом, где они когда-то с Валентаном болтали, танцевали, и он угощал её вином. Комната, из которой можно было тайком смотреть на бал. Пожалуйста, миледи. Кажется, дознаватель подвинул ей то самое кресло. Тогда Валентан стоял за её спиной. Он стремился лишь ни разу не показываться ей на глаза. Смешно. Теперь из-за креслом встал Эскален. Его величество обратил наше внимание, миледи, что дорожит вашей дружбой и не хотел бы сомневаться в вашем добросердечии. Вам следует принести клятву на огне, это обычное дело. Сколько угодно, С. Его величество дорожит дружбой. Столько слов. Переходили бы скорее к делу. Зато почему-то вспомнились слова короля год назад в библиотеке. Я ничего не отнимаю у своих друзей, маленькая леди. У меня их немного. Он дал понять, что выделяет ее, но она принадлежит его другу, а он ничего не отнимает у друзей. Да, да, это благородно, конечно. Он тогда еще ласково тронул ее за щеку и смотрел с явной симпатией. Моя улыбка королю ничего не значит, сказала она несколько минут спустя Вилину Каридану. Возьмите это, миледи. Дознаватель подал Тяни какой-то деревяшку на шнурке. Пожалуйста, не надо, Эс. Я нервничаю, когда у меня заняты руки. Дознаватель неласково посмотрел на Эса Калина, а Тяни улыбнулся немного кисло. Пожалуйста, миледи, как угодно. Тогда клятво. Повторяйте за мной. Он подал ей восковую свечу в чаше, та горела высоким и ярким пламенем. Тьена взяла чашу левой рукой, поднесла к огню правую и повторяла: "Я Тьена Айт. Клянусь, что не имею в душе и мыслях и тени дурного против увеличиства короля Клейдергара, против членов семьи короля, против интересов Грета". Пламя ни разу не дрогнуло, оставаясь таким же высоким и ровным. Потом были вопросы. Не получал ли Валентайн писем из Лузаны, не принимал ли гостей туда, не упоминал ли о своём желании стать герцогом или получить иной титул? Не сетовал ли на лишение себя наследственных прав? Не лелеял ли желание снять заклятие? Цяна уверенно отвечала: "Нет, нет, нет и нет". Он даже не желал снять заклятие, потому что считал человеческое тело более слабым и неудобным. И вообще слишком привык к своей сути. Последнее заявление дознаватель выслушал скептически, но возражать не стал. Благодарю, миледи, пока это всё. Надеюсь, вы не откажетесь и в дальнейшем, правдиво отвечать на мои вопросы, если понадобится. Конечно, с. Всегда рассчитывайте на меня. Сразу согласилась Тиана. Ради того, чтобы вы доказали невиновность моего мужа, я всегда буду с вами откровенна и становсячески помогать. Эскален одобрительно кивнув втяне, снял с шеи футляр с бумагами. Это доклад дознавателей с Скарат, агранмастер. Сейчас они получат ещё одно обвинение в адрес Валентана. От этой мысли в душе что-то рвалось и переворачивалось, и это было по-настоящему больно. А может быть, больнее всего была даже не мысль, а отголосок ее. Неужели такое может быть правдой? Нет, она не станет думать так. Правда это быть не может. Тьена вышла. Ей следовало переодеться в траурное платье и вернуться в зал, хотя бы за тем, чтобы переговорить с Вертиной. Она представляла себе, что должно произойти этим вечером. На закате авертинового всё усышение поздравит следующая герцога и герцогиню с их новым титулом. С этой минутой она превратится из герцогини Нивера в вдовствующую герцогиню Нивер, потеряет своё самое высокое положение здесь. А завтрашний восход ознаменует начало новой жизни для Нивера с новой герцогской четой. Но герцог, новый герцог сегодня ещё не наденет символическую корону Нивера. Он сделает это через полный месяц и один день в присутствии короля в Гаратане. Зато уже сегодня, если верить Айноре, два кота могут передраться. Её комнаты, те самые, в которые она не возвращалась почти год, всё чистое и блестит, и висит новое платье, чёрное платье. И горничная ждёт, замерла над шпильками и щётками для волос. Когда-то на этом месте висело красное платье новобрачной. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор. "Давай поторопимся", сказала она горничной. "У меня мало времени. Сделай мне самую простую причёску. Все украшения, серьги, цепочку с подвеской, она сняла и сложила в шкатулку. Оставила лишь изумруд Айдов и кольцо Айнора. И защитный браслет, конечно." Этот браслет она теперь не снимет никогда, даже когда будет мыться в ванне. У защиты Кайрана Айда был недостаток, ее можно было не надеть. Черное платье села идеальное. Неудивительно, все ее платья, сшитые здесь, получались близкими к идеалу. Миледи что-нибудь желает? Нет, я пойду в зал. Вот что, тебя зовут Энет? Вспомнила она имя девушки. Ко мне приехала новая горничная. Её имя Левина. Приведи её сюда и устрой. И объясни всё, что нужно, хорошо? Я не могу привести её сюда без разрешения Эсохой Рамиледи. Хорошо, тогда просто присмотри, чтобы её устроили, пожалуйста. Она опять достала тот мешочек с травами и вдохнула запах. Действительно, он успокаивал. В зале стало более людно, а Вертина куда-то подевалась. Но время еще позволяло, и Тьяна присела за столик у дальней стены, огляделась. Только не знакомые лица. Казалось бы, она стольких перевидала здесь в прошлом году, и вот теперь она Айд, находясь в доме Айдов, никого не узнает. От чего-то у нее всегда было другое понятие о своем семейном доме. Как считаешь, леди Авертина воспользовалась помощью колдуна, чтобы так ужасно выглядеть? Услышала она разговор неподалёку. Не станет же она на самом деле так убиваться? Говорят, они с герцогом не очень ладили. Конечно, она убивается. Она стала вдовой, потеряла Нивер. Это повод для огорстья. Думаешь, коандрийский король не озаботится тем, чтобы выдать замуж свою кузину? Кстати, а не с лордом Торином великолепно смотрится вместе, ты не находишь? Тиана оглянулась. Недалеко от неё болтали две молодые леди, незнакомые. У них здесь не было повода для грусти, а цвет платьев такая мелочь. Глаза Тианы опять защепала от слёз, и они полились по чертиф на щеках две дорожки. Стало так обидно и больно за Кайрана, Он был хорошим человеком, добрым и щедрым. Не упрекал её за ошибки, по-доброму подтрунивал, учил соответствовать положению леди из семьи Айд. Подчёркивал, что она может рассчитывать на его защиту, потому что она тоже Айд. Он принял её в семью, сразу согласился с выбором брата, хотя, возможно, предпочёл бы другой вариант, как и Авертина. Валентин уважал его и любил. Он сказал ей когда-то, что Кайран достоин иметь ребёнка, а ему самому это не нужно. Он царапнул её сердце этим признанием, но ведь Кайран действительно был достоин. Она теперь никогда не скажет ему об этом, не поблагодарит. Милочка, вы родственница Айдов? Приехали издалека? К ней подсела молодая леди, очень изысканная даже в трауре. Ещё не догадались засвидетельствовать почтение хозяйкам. Бывшая герцогиня куда-то пропала. Я пока советую вам подойти к леди Аустра. Она вздохнула и показала на красивую и томную темноволосую даму, немного старшая Вертинея, которая восседала в кресле в окружении целой толпы. Особенно, если вы умеете декламировать стихи или занимаетесь живописью. Она это чрезвычайно ценит. О, поверьте, она замечательная. Леди говорила очень доброжелательно, уверенная, что даёт Цяне прекрасный совет. Кто такая леди Аустра? Цяня вытерла слёзы. Как то? Виконтесса Грай, будущая герцогиня Нивер. О! Только и смогла вздохнуть Цяня. Кажется, я недостойна. Не удержалась она от лёгкой иронии. Чем вызвало удивленный взгляд доброй советчицы. Вокруг Авертины сегодня так не увиваются, и понятно почему. Как же все легко, весно и быстротечно. К ним приближались двое мужчин средних лет в полном трауре — родственники. Они на первый взгляд дружески беседовали, но у одного был скорбно поджат рот, а на губах другого играла тонкая улыбка. И еще тот, кто улыбался, заинтересованно смотрел на Тиану. О, леди Айд, это ведь вы, супруга Валентина Айда. Нас представляли друг другу на вашей свадьбе, не помните? Он протянул ей руки. Прямо любящий дядюшка. Зато добрая советчица отшатнулась от Тианы и теперь смотрела на нее с изумлением и нарастающим любопытством. Тиана встала, милорд. Она не узнала его, лишь отметила, что в его лице немало семейных черт Айдафов. Скорее всего, они действительно виделись год назад. Понимаю и разделяю ваше горе, дорогая, закивал он. Но я позабочусь о вас. Я не кусаю молодых ледей, напротив, умею быть великодушным. Он, видимо, хотел говорить мягко и ласково, но всё равно его слова прозвучали как-то напыщенно. Сианна догадалась, кто это. Первый официальный наследник. Это его супруга, прекрасная леди Аустра, сейчас принимает первые поклонения. Виконт Грай. Она наклонила голову. Благодарю, милорд. Но это, думаю, преждевременно. Последние слова вырвались невольно. Преждевременно? Удивился тот. Ну что вы, это никогда не рано и не поздно. Он опять тонко улыбнулся, словно только что удачно пошутил. "Удивительно мудрая леди", заметил его спутник и поморщился. "Вряд ли вы станете о ней заботиться в качестве герцога Нивера, потому что я намерен сегодня представить свои основания на этот титул. Ошибки в определении очередности наследования следует исправлять. В конце концов, это основа основ любого государства". Понятно, это второй кот. Ваше основание, дорогой друг. Всем уже тут наскучили. Первый наследник опять улыбнулся, на что второй сильнее поморщился. Вот так, значит, дерутся благородные коты, обмениваются взвешенными репликами. Или это только начало драки? Цяне захотелось отодвинуться, прижаться спиной к стене. Вместо этого она с достоинством наклонив голову сказала: «Мне пора, милорде, и благодарю за участие, леди». Она мелко улыбнулась леди советчице. Тьяна, вы здесь, наконец-то. Пойдемте, я провожу вас к вольеру. К ней быстро подошел брат герцогини, виконт Трайверин. Как, кстати, за одной рядом появился Эскалин. Тья накивнула ему и подала руку виконту Трайверино. Конечно, лорд Торин. Доверять с брату без присмотра своего колдуна не хотелось. О пламя, она скоро станет опасаться даже своей тени. Так жить невозможно. Трайверин привел ее в комнату на втором этаже, прямо над большим залом. Авертина сидела на стуле возле открытого окна, уронив руки. Ветер с моря свободно влетал в комнату, шевелил ее волосы. У стола стоял Хоер. Эскадин остался у двери. Куда вы подевались? спросила Авертина недовольно. Я только что познакомилась с котами, сказала Тьяна, что заставила всех, кроме герцогини, удивленно переглянуться. Авертина улыбнулась. Она поняла. Мне доложили о содержании отчета из Скарата. сказала Вертина. Тин, вы будете просто дурочкой, если этому поверите. Валентон скорее прыгнет в пропасть вместо вас, это же ясно. Благодарю вас, вздохнула Тин. Я рада, что кто-то ещё не верит в вину Валентона. Я рада, что вы верите мне. Что значит верю вам? Не упрекайте больше в притворстве, даже утешаете. Тин, после того как вы прожили с Валантомом год, вас странно упрекать в притворстве. Авертина опять слабо улыбнулась. Какие бы ни были ваши чувства друг к другу, они устраивают Валантона. Вот и хорошо. Да и какая разница теперь? Она пожала плечами. Она встала, сама налила из бутылки вина в стакан и стала пить за лпом, как воду. Авертина, прекрати это! Трайверенд подошел и забрал у нее стакан. Зато это проверенное вино. С усмешкой возразила она. Хоэр запретил мне пить в зале, хотя там тоже проверенное. Я так устала, не могу больше. Авертина. Он слегка погладил ее по щеке. Держись. Тьяна отвела взгляд. А колдуны оба остались совершенно невозмутимыми. Кто на них вообще внимание обращает, на семейных колдунов? Да-да, я знаю, сохранять достоинство, насмешливо заявила Вертина, отстраняясь от руки веконта. Закат уже скоро, и я буду воплощением достоинства. И пусть дорогие родственники переругаются в очередной раз. Я даже не стану их слушать. Тина, я могу поинтересоваться, какие у вас планы? Да, у нас с вами есть целый месяц, чтобы придумывать планы, но всё же мой сын родится в начале весны, сказала Тьяна, сообразив, что тянуть с важным признанием больше не стоит. Надеюсь, к этому времени его отца перестанут в чём-либо обвинять. Все мои планы будут связаны с этим. Надеюсь и ваши тоже, миледи. Авертина медленно подняла голову, посмотрела на Тьяну. Собственно, теперь на неё смотрели все. Вы хотите сказать, что беременная? уточнила она. Да. И вы покинули Нивер беременной? Какое безумие! Я тогда не знала об этом. Хойр уже подскочил и водил вокруг Тьяна с стеклянным кубиком. Менее 4 недель, заявил он наконец. Но да, несомненно это случилось. А Вертина перевела дух, и глаза ее посветлели. Но это меняет все, воскликнула она. О, теперь я с удовольствием жду заката. Тин, не выходите больше в зал. Поберегитесь и не разговаривайте с дознавателями. Только в моем присутствии. И мы это решим. Один из наших котов не скрывает, что тратит на колдунов тысячи дрэров в год, а другой официальный попечитель колдовской школы. Какие коты, Авертина! – воскликнул ее брат. Все члены нашей гильдии уважают закон, миледи. Не приминул возмутиться Хоер, на что никто не обратил внимания. Как бы они этого не добились, они ничего не получат, – прошепела герцогиня, сама на миг превратившись в злую кошку. Она схватила бутылку с вином и швырнула ее в окно. За торжественным моментом объявления нового герцога, точнее, за тем, как рухнули надежды некоторых котов, Тьяна наблюдала из той же комнаты, где недавно беседовала с дознавателем. В дырку в картине все было прекрасно видно. Сначала ей пришлось полюбоваться, как виконд Грей и другой претендент, имя которого Тьяна так и не вспомнила, стоя друг против друга, обменивались длинными и уже угрожающими фразами. Нежная леди Аустра при этом замерла за спиной супруга и улыбалась так, словно наблюдала за ссорой двух конюхов, и её это чрезвычайно развлекало. Леди Вертина вошла в зал под руку с высоким, прямым как палка лордом синешалем его величества. Кто этот? я не объяснил Хоер. Лорд синешаль прибыл представлять короля на похоронах. Потому что у короля нашлись важные государственные дела. Что ж, не удивительно. У короля и должно быть много важных государственных дел. Авертина шла прямая, стройная, грациозная. Она воплощала собой то самое достоинство, которого некоторым персонам здесь так не хватало. Не выпуская руки синишаля, она поклонилась низким придворным поклонам всем присутствующим и сказала громко: Благодарю вас всех за то, что прибыли в Нивер разделить нашу скорбь. И голос её ломко дрогнул. Все люди в зале тоже склонились в поклонах. А на золотистом паркете перед герцогиней лежали розовые пятна. В небе ярко пылал закат. Виконт-наследник выпрямился и выпятил грудь. Леди Аустра подошла и встала с ним рядом. А второй кот уже открыл было рот. Но леди Авертина повернулась к синешале. Ми лорд, я должна сообщить вам, что будущий герцог Книвер, наш племянник и законный сын лорда Валентана Айда и Тианы, леди Айд, появится на свет будущей весной. И тогда, я надеюсь, все здесь присутствующие разделят с нами эту радость. А пока я, Авертина Айд, вверяю всех нас в руки Всевышнего, а также заботе и великодушию его величества. И она грациозно опустилась перед лордом Синешалием на одно колено. Зал ахнул. Старик-лорд тут же простер надовертиной руки. Видимо, это символизировало королевскую заботу и великодушие. Дальше Тья насмотреть не стала, хотя, может быть, толпа, обманутая в своих ожиданиях, это и забавное зрелище. А ее валентин был неизвестно где. И как же жить теперь здесь без него?